Глава 16. Машина въехала во двор и остановилась. Я открыла дверь, выбралась наружу и направилась в дом, чувствуя на своих лапотках жжение. Пока шла к входной двери, всё нарывила обернуться, чтобы проверить свою догадку, но попытка выяснить, смотрел ли Артур мне вслед, изначально была обречена на провал, потому что стёкла автомобиля были наглухо тонированы, и ничего, кроме своего отражения, я бы рассмотреть не смогла. Стоило только подумать, что у Багрова было сердце в груди вместо холодного камня, и Артур мог испытывать к другим людям сострадание, как он тут же стирал все иллюзии взмахом руки. Да что там, парой слов и одним самоуверенным взглядом. Даже хорошо, что Артур уедет сейчас куда-то по делам. У меня появится время, чтобы успокоиться и привести эмоции в порядок. Слишком большая роскошь позволить Багрову одержать надо мной верх. Но никакой войны и противостояния не будет, напомнила я себе, переступая порог гостиной. Я не за этим вернулась в его жизнь. В просторной комнате я застала девочку лет 3, совсем крошку. Она сидела на полу в окружении игрушек. Я уже и забыла, что дети бывают такими маленькими. Казалось, Егор всегда был таким взрослым, как сейчас. Ох, Виктория Александровна, я мельком взглянула в сторону Глаши, что находилась возле ребёнка. «Артур Сергеевич говорил, что с вами приключилось несчастье, и я рада, что всё обошлось». Женщина поднялась с дивана и сделала несколько шагов мне навстречу. Я растерянно улыбнулась в ответ и опять перевела взгляд на девочку. Словно диковинный зверёк, она вызывала у меня интерес и хотелось рассмотреть её поближе. Плевать мне было на слова Артура «держаться от крохи подальше». Белокурая принцесса подняла голову. Чертами лица она явно походила не на отца, а вот глазами отдалённо напоминала Егора в детстве. Девочка смотрела на меня, держа в руках одетого попуса. В течение минуты мы разглядывали друг друга, а потом она резко поднялась и бросилась ко мне, обнимая тоненькими ручками за ноги. "Мама!" горячо воскликнула девочка. Сердце пропустило удар, и я ощутила приступ головокружения, в горле образовался ком, и снова захотелось ухватиться за какую-нибудь опору, чтобы устоять на ногах. Тысячи разных мыслей пронеслись в голове, прежде чем я подняла руки и обняла девочку за плечи. Посмотрела недоумённо на Глашу, но та была удивлена не меньше моего. Она кивнула, мол, всё хорошо, но строгий мужской голос из-за моей спины окликнул девочку: и вернул меня с небес на землю. Катя, это не мама. Сердце снова замерло, а потом помчалось скач, когда я поняла, что Артур никуда не уехал, а пошёл за мной в дом и, возможно, стал свидетелем этой сцены. Я растерялась и не знала, что делать. Артур ведь дал понять, чтобы я и близко не приближалась к его ребёнку, но сердце сжималось от необходимости оттолкнуть эту беззащитную кроху. после того, как она подбежала ко мне и заключила в объятия. Он, наверное, всё время был на работе, а девочка — на няньках. Или, может быть, изредка приезжала бабушка, мама Артура. У меня было столько тепла и нежности внутри, что и на Катю хватило бы с лихвой, и для её замкнутого и ожесточившегося отца бы ещё осталось, если бы он сбавил тон и поверил, что я не причастна к афере наших родителей. Виктория Александровна, нужно отдохнуть. Спокойным и уверенным голосом проговорил Артур: "Ты перепутала, Катя, это не мама", повторил он, и моё горло сдавило от подступивших слёз. Конечно, девочку не стоило вводить в заблуждение, но ведь можно же сделать это как-то иначе? Хотя не знаю, как бы поступила на месте Артура, застав подобную сцену со своим ребёнком. Я отошла в сторону, а девочка продолжала смотреть на меня большими карими глазами. Папа, это мама. Я не хочу никуда уходить. Пожалуйста, я хочу к маме. Капризно захныкала она. Катюша, мама уехала, а это Виктория, мой давний друг. Ты можешь звать её Вика. Она поживёт с нами какое-то время, хорошо? Артур взял девочку на руки, убрал светлый локон с её лба и погладил её по спине. Столька боли было в его глазах и в глазах ребёнка, что я бы в эту минуту согласилась чтобы меня звали Олей, как погибшую жену Артура, лишь бы эта крошка не была так несчастна. Но нельзя было идти на поводу у жалости. Отцом этой девочки всё же был Артур, и ему решать, что говорить своему ребёнку. Наверное, он был в кои-то веки прав. Не стоит начинать знакомство с ребёнком с обмана. «Вика!» — тихо и печально проговорила Катя тоненьким голоском, не спуская с меня глаз. «А у тебя есть дети?» Вдруг спросила Анна: "Есть?" Я стояла в растерянности посреди гостиной, окинула комнату взглядом, примечая, что Глаша ретировалась с опасной территории. Может быть, она всегда так делала в присутствии Артура или после его появления. "А почему они не с тобой? Ты тоже от них уехала?" Я взглянула на Артура и впервые увидела его другими глазами. На скулах Багрова ходили желваки. Прищуренные глаза были непроницаемы и холодны. Этот самый мужчина, которого я когда-то сильно любила, держал сейчас на руках свою дочь от другой женщины, той, что предала его, если верить слухам, как и я предала несколько лет назад. Нет, я уехала от них, так нужно, запинающимся голосом ответила я, не в состоянии оторвать от них взгляд. Глаша появилась в гостиной и уверенным шагом подошла к Артуру. «Артур Сергеевич, Катя не спала днём, я никак не могу её сегодня уложить. Девочка устала, и ей пора отдохнуть. И я попробую уложить снова, иначе вечером будет капризничать ещё сильнее». Она взяла Катю из рук отца. Няня или помощница по дому, или кем она там была на самом деле, нисколько не боялась своего сурового и серьёзного хозяина, как мне изначально показалось. «Папа, я не хочу спать, не хочу, чтобы ты уходил». Большими глазами Катя смотрела на царя, почти как на божество, и столько надежды было в этих наивных детских глазах, что если бы я в следующую минуту услышала другой ответ от Артура, сильно бы в нём разочаровалась. Катя, идите с Глашей в детскую комнату, я сейчас приду. Можно было лишь догадываться, какие чувства испытывал Артур в эту минуту. Я отложу встречу и уложу дочь спать, сказал он Глаше и перевёл на меня серьёзный взгляд. Кира сейчас буду ждать тебя внизу. Признёс Артур уже для меня. Чтобы скрыть свою дрожь, я чуть отодвинулась от него, но Богров почувствовал это едва заметное движение, и его губы зловеще сжались. У Кати довольно необычный способ выражать свои эмоции и чувства, не воспринимая на свой счёт и не принимая близко к сердцу. От матери она никогда не получала должной ласки. Поэтому я попросил тебя не сближаться с моей дочерью, чтобы не травмировать её психику лишний раз. Ничего не ответив, я развернулась и поторопилась скрыться в своей комнате. Подошла к лестнице, снова ощущая жжение на лопатках, и сейчас ничего не мешало обернуться и проверить мою догадку. Я повернула голову. Артур стоял на том же месте, и его тёмный взгляд не предвещал ничего хорошего. Оказавшись за дверью комнаты, я прислонилась к ней спиной и закрыла глаза. Каждый день чем-то напоминал ужасную пытку, квест на выживание. И следующее испытание мне предстояло пройти через час, а возможно и ещё позже, ведь я нарушила требования Артура и приблизилась к его дочери. Только это вышло неумышленно, и в одном Артур просчитался. Я не боялась его и не собиралась слушать его приказы. почти не боялась, потому что видела и переживала в своей жизни вещи куда страшнее. Багрову с его проблемами в бизнесе и угрозами жизни есть о чём подумать. Я не позволю ему вмешаться в нашу жизнь с сыном и никогда не отдам ему детей. Если нужно, я уйду с работы и займу место Глаши, и для его дочери найду место в сердце. Пусть не думает, что напугал меня какими-то угрозами. Я присела на огромную кровать и окинула комнату беглым взглядом. Затем взяла телефон и позвонила Лене. Мне важно было услышать хоть одного близкого человека, хоть пару слов поддержки. Подруга ответила спустя два гудка. Лена, привет. Я чувствовала себя немного неловко от того, что столько дней не звонила подруге и не отвечала на её звонки. Но мне следовало прежде самой разобраться во всех своих чувствах, а потом искать поддержки на стороне. Но «Ну, наконец-то, ты куда пропала? Я тебе звоню, но ты словно в подполье ушла. Почти в аварию попала. Надеюсь, это будет достаточным обоснованием, почему я абстрагировалась от реальности на несколько дней. Что? воскликнула испуганная Лена. В общем, ничего страшного, я уже в строю. тут же заверила её бодрым голосом. Как сама? А я что? Ну у меня всё как обычно. Зато я тут кое-что накопала на твоего Артура. Я вспомнила слова Багрова, что мой телефон теперь прослушивается, а за каждым моим шагом будут следить. Но плевать. Пусть хоть сутками напролёт сидит, смотрит и слушает, о чём я веду беседы и в какие я же места. Ты представляешь, когда случилась авария и жена Багрова погибла, Его по наводке Волошина закрывали за решёткой как главного подозреваемого. Обвинения, конечно, потом сняли, но сама понимаешь, да ему без огня не бывает, многозначительно протянула Лена. Волошин сильно впрягается, чтоб создать бывшему зятю проблемы. Представляй, что будет, когда он узнает о вас с Егором. Я потёрла виски, снова ощущая болезненную пульсацию. Что ж, С учётом новых знаний о Артуре Багрове, я бы, наверное, поверила статье в Жёлтой прессе, что под личиной этого человека скрывается страшный террорист из Аль-Каиды. Правда, недавние сцены перед глазами, как он держал на руках маленькую белокурую девочку и нежно поглаживал её по спине, не вязались со страшным бородатым дядькой с гранатой в руке, настроенным против целого мира. Откуда такая информация? Пресса, выдохнула Лена. Поэтому половина из этого, скорее всего, туфта, как дела у Егора? Я пока лежала в больнице, несколько дней не видела его, только общалась по телефону и видеосвязи. С Егором была Катя, а по вечерам его навещал Артур. Хорошие подвижки, пусть сын общается с отцом, ему это полезно. Он у тебя мировой мальчишка, и уверена, твой Артурчик поплывёт от Егорки. А что насчёт клиники ЭКО? Или вы договорились о естественном зачатии?» Не припомню, когда бы видела подругу без настроения. От её позитива и колких шуточек у меня немного поднялось настроение. Будут готовить к переносу эмбриона в следующем месяце. Анализы у меня отличные, шансы высокие. Только вот авария, наверное, внесёт небольшие коррективы. Завтра поеду в клинику всё узнавать. Не хочу даже думать ни о чём плохом. Всё в итоге и так оказалось хуже, чем я могла себе представить. «Почему?» — искренне удивилась Лена. «Артур ведь не против второго ребёнка?» «Багров вынудил меня подписать договор, по которому он предоставляет мне биоматериал для спасения Егора в обмен на сына и ребёнка, который родится». «И ты подписала? Это шантаж! Ты совсем там сдурела, да? Он же вышвырнет тебя из своей жизни сразу, как ты сыграешь роль на сетке для ещё одного ребёнка». Может быть, это он сам же наустранил, когда узнал про любовника. И газеты не врут, подстроил аварию и готово с такими-то заявочками. А что мне оставалось делать? Я тебя вообще не узнаю, Вик. Собересь, ты же боец. Что с тобой происходит? У меня, у меня больше нет сил. Я эмоционально выпотрошена, тихо ответила я. Артур считает меня виноватой и ненавидит. И знаешь, я не оправдываю его Но будь на его месте, ненавидела бы так же сильно. Чёрт тебе что? Вы ведь взрослые люди. Всё сложно на самом деле, Лен. Мама такие дела наворотила при жизни, что мне теперь никогда не отмыться в глазах Артура. Давай встретимся. Ты завтра будешь на работе. Лена почувствовала, что я не хочу говорить по телефону. Планировала, но давай лучше созвонимся. Я не знаю, что будет ждать через час, а ты загадываешь так далеко, до да к тому же ещё и в завтрашний день, с иронией заметила я. Давай, держись там и покажи этому говнюку коськи на мать. Детей он вздумал забрать, при гразе Багрову яйца его стальные отрезать, если не одумается. Лена положила трубку, а я взглянула на часы и отметила, что на сборы у меня примерно полчаса. Необходимо было немного прийти в себя. Я поднялась с кровати и направилась в ванную. Моя комната больше походила на очень комфортабельный гостиничный номер. Я быстро умылась, переоделась, завязала волосы в высокий хвост и вышла из ванной. После того спонтанного поцелуя с Артуром мне не хотелось, чтобы он входил в эту комнату, тем более нарушал моё личное пространство. Это вызывало бы внутри ещё большие противоречия. Недавние сцены в гостиной вполне хватало как новой пищи для размышлений. Я взглянула на часы и решила, что лучше оставшиеся минуты подожду Багрова в гостиной, но только что остановит Артура, если он снова захочет переступить её порог.